Привык относиться к суждениям чиновника особых поручений со всей возможной серьезностью, и потому предложил: не передать ли дело из околотка в сыскную полицию? Пока не стоит. Я завтра утром наведусь на место п -п преступления, посмотрю, как что, тогда и решим. Кто там околотошный? Не баба?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 Спросил Фандорин, присев на корточки и внимательно разглядывая дверной замок. Так что в девятом или в десятом вечера отрапортовал околоточный надзиратель, известный всей Сухаревке, Макар Нилч, не баба, с собою жилистый, длиннорукий, с грубым и мрачным лицом. Лавка уж закрылась, но хозяин еще возился, видно, выручку считал. А этого в лавке не было. Полицейский кивнул на этого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 Фершел сказывал чудо Божье, что у меня головная черепица надвое не треснула. Уберех, Господь! А окажись я тут позавчера, то и меня бы, как Силантия Михалча. Он закрестился, поймал суровый взгляд околотошного и вдруг стал разматывать трепицу. Да вот, Макар Нилч, извольте обозреть. Не шишка, а истинный Дюшес! Клюев наклонил лысую бугристую голову и предъявил доказательство перенесенного страстотерпия. Шишка и в самом деле была убедительная, вся синебагровая, наливная, дюшес-не дюшес, дюшес нос изрядной сливу. В девятом-десятом переспросил надворный советник и побарабанил пальцами по дверному торцу. Околотошный наклонился к начальству,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 «Очухался, лежу на пороге, темнотища, и собака-бродяжка мне кумпол лежит. «Это его сзади, тяжелым тупым предметом в затылочно-теменную область!» Важно констатировал околотошный. «И вы не слышали звука приближающихся шагов? Постарайтесь вспомнить, ведь мостовая-то булыжная».